Как вдруг могучее тело свернулось кольцами, взрезало поверхность воды и замерло, отчётливо различимое под лучами солнца. А затем змей и вовсе поднял над водой голову и развернул её в сторону края чаши. Туда, где остался мой отряд. И где осталась рейка. Я стиснул зубы, впился взглядом в толщу воды в полушаге от зверя, чуть позади его головы. Сорвал вуаль и отправил силу в совсем другую технику, звездный звёздный клинок. 150 узлов наполнялись в этот раз мучительно медленно.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 Но жара опасности не было. Змей всё так же бился в воде в двух десятках шагов от меня. Но, похоже, это лишь агония почти мёртвого тела. Я поднял правую руку над водой. Даже падение не смыло с неё отвратного вида жижу. Слизь, кровь, мозг зверя. И яд, источающий мою стихию, которая пыталась отравить меня. Судороги змея становились всё слабее. Но это лишь позволило глазами, а не ощущением воды, понять, насколько он был огромен.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 Начав в обычный срок возвышения, он всего за два месяца прошёл этап закалки меридианов и создал средоточие воина развития духа. Едва поняв, что происходит с их ребёнком и сумев уложить в голове его талант, семья решила, нельзя просто сидеть и ждать, когда он столкнётся с первой своей преградой. Они справедливо рассудили, что второй пояс есть второй пояс. Не зря же сюда ссылают тех, кто слаб в возвышении. Значит, в третьем поясе талант сына раскроется ещё лучше».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 то сейчас у меня был бы амулет связи с Клотиром и самими стражами. Хотя бы Виостием. Сейчас я бы отправил ему сообщение, что нашёл гения потомка зверя. Или хотя бы сломал фигурку стража. Не думаю, что они были бы недовольны, обменяв её на гения. Не знаю уж, сумели бы они заставить его присоединиться к самим стражам, или куда они там отправляют гениев и талантов, что собрали с первого и второго пояса. Но знаю одно точно. Получив этого мальчишку в руки...